Те что, рыжие что ли? Почему я-то? Куда мы в такую рань? Но отвечать было уже некому. Тир благополучна скрылся за ближайшим холмом. Обиженно ругнувшись себе под нос, Ярик, разминая затекшие от сна на твёрдой земле мышцы, нехотя поднялся. Нацепив сапоги, поднял с земли первец с мечом и застёгивая на ходу куртку, поспеменил вслед за капитаном. Долго догонять не пришлось.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 Почти без замаха крутнув в свой меч лёгким движением одной лишь кисти, дед засандалил по выставленному поперёк удара клинку Ярика. Хорясь, то ли от жалабно звякнувшего меча, то ли из глаз парня сыпануло искрами, а руку отсушило до самого плеча. "Ни хренасики карасики", только и выдал он, пытаясь удержать нагло пытающийся выскользнуть из враса бессиливший и опустившийся руки клинок. "Ну как тебе?"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 Я и так в раздумьях, правильно ли сделал, бросив всё, чему все последние годы и силы отдавал. Одно радует: хорошего себе приемника воспитал. Не страшно на него гарнизон наставить. Хотя, чего я врут, то страшно. Так что не заставляй меня пожалеть о выборе. Вот это ты резанул правду-матку, изумлённо выдавил из себя парень. Ну, спасибо за честность. А ты думал, я к тебе отчаянной любовью на ровном месте воспыхал? Сир вопросительно поднял бровь, а Чево стал похож на Филена. Или думаешь, Ижек с вами по той же причине и ради вашего возвращения домой через полмира по Персии? Ты что, вправду такой наивный? Да, похоже, так и есть, окончательно смутился Ярик. И чего же он попёрся? Во-первых, жизнь свою спасает. Звено теней по твою душу направленное это немалый повод за неё испугаться.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 заканчивался ими же. Тир броник так и оставался с ним холоден и деловит. Никаких больше бесед, никаких разговоров по душам, только упражнения, упражнения и ещё раз упражнения. Учебные бои становились всё изощрённее и продолжительнее. От полного изнеможения парня спасали лишь восстанавливающие эликсиры, сон да отдых во время пути. Тут уже ни до мечты о телефоне и играх.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 Создавшая её Ярослава недоумённо застыла, раскрыв рот, и ошалело повернулась к Михе. "Что это было сейчас?" выдавила она из себя через пару секунд. "Понятия не имею". Пожавший плечами ученик мага был удивлён не чуть ни меньше. "Наверно, ошиблась где-нибудь. Учиться надо лучше, двоечница!" крикнул сестре Ярик и, поймав её сердитый и ничего не понимающий взгляд, прыснул в кулак.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 А то руку дней себя бродяжкой чувствую. Скоро как шелудивые псы чесаться начну. Дядька Ижик. Герик придержал коняшку, чтобы поравняться с волшебником. Что за рука дней? Почему не просто пять? Вот ничего себе ты брать издаёшь. Тебе это только сейчас заинтересовало? Повернулась к нему Славка. Да нет, давно хотел спросить, просто всё забывал как-то. Ну-ну, ухмыльнулась девушка. Неделя здесь так называется. Я уже давно у Михи узнала. Из 5 дней состоит потом и рука. В месяце 6 недель. Первый день недели первень. Затем идут вторень, середень, чистень и славень. Ха, почти как у нас. Ну да, только середень в отличие от нашей среды действительно посередине недели. А у нас он в середине рабочих дней зато. А почему чистень и славень? В конце недели у них, как папа говорит, парко хозяйственный день. Всё отмывают, отстирывают, себя в порядок приводят. А Славий день для отдыха и восхваления богов. Так, дядюшка Ижик, для прославления создателей, кивнул метр. А так всё верно. По заверениям древних, первый создатель был двенадцати рук, шести ног и двулик. И прежде чем сотворить этот мир, призвал он к себе 12 шестируких помощников, которые теперь по очереди приглядывают за этим миром, сменяя друг друга через месяц.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 Мне тут Миха рассказывал, что он у тебя уже несколько лет, а учеником мага только на днях стал. А до этого разве он им не был? Ты же его всё равно магии учил. Учил, покивал, соглашаясь метр. Но ты сейчас тоже магии обучаешься, а до ученика мага тебе ещё очень далеко. Ученик мага это уже магическая степень, просто самая низкая. Но чтобы получить её, нужно постараться и чего-то уже достичь на этом поприще. Чего тут непонятного?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 Скоро все отдохнём. Ещё немного, и до Постоялого двора доберёмся. Где-то через час они действительно уже проезжали через небольшой городок, который по зимним меркам больше напоминал коттеджный посёлок с высокошпильным административным зданием и храмом всех создателей в центре. Миновав почти весь Прыштвен, путешественники наконец добрались до гостиницы, и в предвкушении скорого отдыха их кавалькада радостно втянулась в огороженный высоким каменным забором двор.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 Осмёрщенное лицо с большим карикатурных размеров носом и с такими же огромными отвислыми ушами было полно уныния и печали. "Во блин, гоблин!" Ерик повернулся к стоящему рядом метру. "Ведь гоблин же?" А лесной кобль Мак укоризненно покачал головой. "Надо же, попался кому-то в плен. Что ж на солнцепек ты его оставили? Коблы они вроде солнце не очень хорошо переносят. А хотьятся и вовсе ночью."